Жо всё решила молниеносно. Если она бросится назад в башню, чтобы предупредить остальных, то незнакомятся, кажется, там почти одновременно с ней. Она, достигнув всех, успеет закрыть двери на засов, и таким образом вместо одного пленника у него окажется целых 6. Она решила спрятаться на галерее недалеко от двери, ведущей в башню. Шаги приближались, становясь всё громче и громче. Кто-то подошёл к двери, но тут незнакомец остановился, очевидно поражённый тем, что засов на двери отодвинут. Он стоял совершенно неподвижно и прислушивался. Джо даже испугалась, что он обязательно услышит, как громко стучит у неё сердце. Она не смела крикнуть и предупредить остальных, ведь они сразу же спустятся и попадут этому незнакомцу прямо в лапы. А затем Джо услышала, как ее тихо позвал Джулиан. «Джо, Джо, ты где?» И что он спускается по лестнице? Она прошептала «Не ходи, Джулиан, не ходи!» Но Джулиан уже спустился вниз, За ним шел Терри Кейн и Дик, сзади девочки и Тимми. Не знакомец, стоявший у двери, видно, еще более удивился, услышав голоса и шаги. Он внезапно захлопнул дверь и изо всей силы двинул за совом. Идущие по лестнице в тревоге остановились. «Эй, Джо, это ты?» — крикнул Джулиан. «Открой дверь!» Незнакомец ответил резким голосом: "Дверь закрыта на засов. Кто вы такие?" Все молчали, а потом Тери Кейн ответил: "Значит, это вы вернулись, Поттершем. Откройте сейчас же дверь". "Ого", подумал Джулиан. Значит, второй учёный, Джеффри Поттершем, тоже здесь? Это он похитил Тери Кейна? И спрятал его здесь. Но что могло случиться с Джо? Человеку у двери стоял, словно не зная, что предпринять. Джо сжалась в комок и затаив дыхание прислушивалась, стараясь не упустить ни слова. Человек опять заговорил. Кто зажёг огонь? Кто с вами? Послушайте, потершим, сказал Тери Кейн. Хватит вам ерундить. Вырихнулись, наверное. А дурманией ли меня выкрыли? А теперь говорите, что собираетесь переправить на континент и всё такое. Со мной здесь четверо детей. Они увидели, как я смотрю из окна и решили дети? повторил удивлённый Потршем. Среди ночи? Как они забрались в башню? Откройте дверь, Потршем, гневно закричал Тери Кейн. И за всей силой пнул дверь ногой, но старая дверь была крепка и не поддалась. "Все поднимайтесь обратно в башню", приказал потрше. "А я пойду за новыми указаниями". Здаётся мне Тери Кейн, что этих ребяток придётся захватить с собой. Они ещё пожалеют, что увидели вас в окошке. Им не слишком понравится там, куда мы направляемся. Поттер шем повернулся и пошёл обратно. И Джо поняла, что ему хорошо известен путь, на который они наткнулись случайно. Она подождала, пока затихнут его шаги, подбежала к двери и громко постучала. Дик, дик, спустись опять. Где ты? услышала она ответный крик, и мальчик сбежал вниз. Джо, поскорее открой засов. Джо отодвинул из осов, но дверь не открывалась. Джулиан уже тоже спустился и крикнул Джо, «Поверни ключ, Джо! Там, наверное, заперто!» «Но, Джулиан, здесь нет ключа!» — крикнула Джо, селись открыть дверь. «Он, наверное, запер ее, а ключ унес с собой!» «Ой, как же я вас выпущу!» «Да, ты не сможешь!» Но ты же свободна. Ты можешь бежать и сообщить в полицию.